На территории Дагестанской пограничной крепости нашу колонну, разумеется, никто не пустил. Торговля происходила на небольшой площадке рядом с дорогой, метрах в пятистах от нее. Похоже, в прежние времена тут была автозаправочная станция, о которой теперь напоминают только торчавшие из-под снега ржавые металлические люки подземного топливного резервуара, да обвалившиеся невысокие кирпичный цоколь будки. Когда мы поставили свои машины в рядок с одного края площадки – А наша охрана спешилась, из ворот выехали две армейские шишиги и бензовоз «Урал». Из кузова одного из 66-х повыскакивал десяток пограничников. Вот и вся охрана. Хотя, а зачем она? Площадочка эта со стен крепости простреливается вдоль и поперек. И ничего, хоть отдаленно напоминающее укрытие в радиусе пару сотен метров, вокруг нас не наблюдается. Так что подвоха местные не опасаются. А вот Ильяс – старый горный лис. Точно что-то, а может и кого-то. Тайком возит, причем не в первый раз. Уж больно у него все отлажено. Перебросился пару слов со старшим из числа пограничников. Одними глазами показал ему на меня, а потом дал команду на разгрузку. Бензин из одной машины в другую начали перекачивать мотопомпой. А вот ящики и тюки из наших грузовиков в газоны пришлось Ильясовым парням и гранцам, закинув автоматы за спину, совместно перетаскивать вручную. Я, как и было обговорено заранее, перенес пару ящиков, а потом забрался в самую глубину кузова грузовика, в котором проехал всю дорогу, и, достав из-под ящиков большой мешок, начал переодеваться в лежащий в нем горку и полковничий разгрузочный жилет. Серый комбинезон, маску, черную разгрузку и штурмовую винтовку убираю на освободившееся место и оставляю в кузове. Закидываю за спину свой калаш и, взяв в руки большой тюк, неторопливо выбираюсь наружу. Что интересно, продолжавшие все это время разгрузочно-погрузочные работы пограничники и бойцы Ильясова тейпа не обратили на мои манипуляции ни малейшего внимания. Значит, видели такое уже не один раз. Ох, непрост, мой друг. Перегрузив все ящики, мешки и тюки в шишиги, пограничники, помогая друг другу, забираются в кузов. Ухватываю за протянутую мне руку и обнаруживаю, что мне в лицо смотрят сразу три автоматных ствола. Чья-то рука уже отсёгивает от моего автомата магазин, другая вытягивает из набедренной кобуры кольт. Слышь, гость, ты это. Главное, лапы от пушки подальше держи и не дергайся, и все будет хорошо. Басит невысокий крепыш с сержантскими погонами на плечах. «Кто ты такой, мы не знаем и знать не хотим. Но дурить не советую. Довезем тебя до командира, вот с ним все вопросы и порешайте. А у нас задача простая. Тебя и два ящика в штаб дотащить». «Не вопрос, ребята». Я осторожно присаживаюсь на ближайший ящик и миролюбиво выставляю перед собой раскрытые ладони. «Сижу тихо, резких движений не делаю. Одна просьба». Ящики контути, поаккуратней, там очень ценный и очень нежный груз, который до руководства должен доехать без повреждений. «Не переживай, сделаем», – отвечает все тот же сержант. 66-й рыкнул мощным двигателем, и кузов заболтала из стороны в сторону. Грузовик начал разворачиваться в обратную дорогу. В моей голове мелькает запоздалая мысль, что я так и не попрощался с Ильясом, не сказал ему еще раз спасибо за помощь. «Ладно, Бог даст, еще свидимся». В штабе по я не стал тянуть резину, а сразу потребовал встречи с начальником особого отдела. Местный особист, если и удивился подобной наглости, то виду не подал и пришел буквально через несколько минут. За это время я успел на глазах слегка обалдевшего дежурного и его помощника выпустить на волю в пампасы Руслана. Ящик с полковником открывать не стал. «Ни время ни место. Пусть до ханкалы подремлет». «Подошедшему старлею контрразведчику я сходу, ничего не объясняя, предъявил свое служебное удостоверение. «Лейтенант Тюкалов, позывной чужой, старший опер СБ, выполняю важные задания командования. Мои полномочия может подтвердить заместитель начальника особого майора Могилов. Прошу срочно установить с ним связь. Обязательно по ЗАСу». Подтвердить мою личность и организовать срочную доставку в Ханкалу, находящегося при мне груза. Старший лейтенант, поначалу явно принявший меня за какого-нибудь перебежчика, даже немного торопил. Но надо отдать должное его профессионализму всего на пару секунд. Оружие оставьте дежурному. Ваш спутник тоже пусть здесь подождет. И пройдемте. В самый узел связи меня сначала не впустили. Старлей забрался в кунг, стоявший во внутреннем дворе КШМ над которой метров на двадцать возвышалась антенна. А я остался снаружи, под присмотром пары дюжих пограничников. Минут через двадцать дверца Кунга приоткрылась, и особист, приглашающий, махнул рукой. «Майор тебя требует». «Алло, чужой на связи», — проговорил я в протянутую мне солдатом-связистом серую пластиковую трубку. «Миша, охерела твоя голова! Живой, мать твою, так-перетак!» — заорал мне прямо в ухо динамик голосом Олега. — А мы уж думали все, хана бравому прапору. А вон, поганец, мало того, что объявился хрен знает где, у черта на рогах, так еще и какие-то важные задания командования выполняет. Ты там чего дуришь? Не мог просто сказать, что тебя до ханкалы подбросить нужно? — Не мог, Олег. Тут такое дело. Не один я с грузом. — Что за груз? — недоумевает из могилов. «Да так, большой тяжелый ящик. Кстати, товарищ майор, ты часом не в курсе, как по-турецки будет слово «сабля»?» В первый момент Олег явно сбит с толку моим вопросом, но секунд через десять до него явно доходит смысл моих слов. «Ты что, серьезно?» «Серьезен, как упырь на свежем. Твою маму через семь гробов. Жди, транспорт за тобой будет в течение часа». Вот это ничего себе проняло господина контрразведчика. Одно непонятно. Это на чем это он решил до меня по такой погоде за полтора часа из Ханкалы добраться? Разве что... Стоп. А вот с этого места надо бы поподробнее. Прилетевший в маленький гарнизон сразу после прибытия торгового каравана нейтрала в самолет или вертолет сам по себе не слабое такое палево. А с учетом разгрома гарнизона и похищения Кылыча вообще бомба. Причем заложенные под благополучие Ильяса. «Э, нет. Так дело не пойдет. Я старого друга. Из полной задницы меня вытащившего подставлять не собираюсь. Олег, подожди секунду. Не отключайся. Идея возникла». Бросаю я в трубку, а потом оборачиваюсь к сидящему рядышком связисту. «Дружище, сходи что ли, покури. Мне тут с начальством без лишних ушей пообщаться нужно». Боец вопросительно смотрит на особиста. «Ну да, я ж тут почти что никто. Так, мужик непонятный, приблудный. А начальник особого отдела – это фигура». старый мурится, но молча кивает, и солдат выбирается из кунга наружу, аккуратно захлопнув за собой дверь. «Олег, это снова я. Насколько я могу доверять старшему лейтенанту, который только что с тобой разговаривал?» За спиной слышу возмущенный всхрап особиста. Ну, прости, родной, тут жизни целой деревни и моего друга на кону. Так что перетерпи твое самолюбие. Ложкину-то, отзывается из могилов, этому можешь верить, наш парень не подведет. Ну и слава богу, облегченно выдыхаю я. Тогда слушай, какая тут у меня идейка народилась? Буквально через полчаса крылечку штаба неспешно подкатила после пенсионного возраста буханка светло-серого цвета. Знаете, бывают такие машины. Вроде и не битая, и не ржавая, но достаточно беглого взгляда, чтобы понять. Эта рухлядь доживает последние свои деньки. Вроде и катается еще. Ну так, можно сказать, божьим попущением. Из-за баранки выбрался уже знакомый мне сержант. Тот самый из Шишигиного кузова. С его помощью мы с Русланом задвинули через задние двери в салон ящик с нашим драгоценным грузом. Снайпер устраивается там же, на обитой, потрескавшимися и в нескольких местах прорванными дермантином откидной скамейки. И я забираюсь на пассажирское место в кабине. Сержант-пограничник снова усаживается за руль. Оглушительно бухнув выхлопом и чем-то гремя на кочках, наш микроавтобус покатил через территорию базы к воротам, дорога от которых вела дальше вглубь территории Дагестана. Покатил в гордом одиночестве. Вообще-то... Старший лейтенант Ложкин настаивал на том, чтобы нас до места сопровождал БТР. Ну или хотя бы пару УАЗов с пулеметами. Но я эту идею отмел сразу. Отличное такое непривлечение внимания получится. Разве что роты автоматчиков в пехотном коре с оружием на изготовку для полной картины не хватает. А еще вьющихся знамен и гремящих барабанов. Бугу, Это мчится. Это скачет на помощь могучая Красная Армия. «Нет уж. Нафиг-нафиг. А так, ну подумаешь, собрались куда-то под вечер трое погранцов на полудохлом Уазе. Да какой-то ящик с собой прихватили. И что? Может, они до ближайшего села за чачей намылились? А в ящике обменный фонд из числа излишков военного имущества. Нет, ну в самом деле, не за деньги же солдату выпивку покупать. Опять же, подобные ситуации тут периодически бывают». Я у Ложкина специально уточнил. Так что никаких подозрений у возможных вражеских глаз и ушей, и таковые имеются, наш отъезд не вызовет. А когда глубокой ночью сержант вернется назад, то вряд ли кто-то сможет посчитать, сколько народу сидело в дышащей наладан буханке. Да и не захочет, скорее всего. Все перемещения всего личного состава круглосуточно отслеживать? Это и компьютер свихнется. Чего уж о человеке говорить». К тому же, далеко не факт, что у непримиримых тут есть свой человек. Как говорится, не стоит демонизировать своих врагов. Это ничуть не лучше, чем их недооценивать. «Слушай, сержант, твой агрегат вообще до Батлиха-то – спрашиваю я, когда укрепление базы пограничников скрывается за поворотом горной дороги. «Он еще и назад вернется», – уверенно отвечает тот. «Вы, товарищ лейтенант, не переживайте». Выглядит эта машина, конечно, не ахти. Но нам же не внешний вид важен? Тут спорить сложно. Действительно, нам не шашечки, а ехать. Причем ехать аж почти до самого Батлиха. Именно туда, на какую-то известную Исмогилову и Ложкину, ну и как выяснилось этому вот сержанту, заброшенную в ВПП, за нами должен прилететь обещанный Олегом самолет. Надо же, я тут уже больше трех месяцев. Но вот авиации не видел еще ни разу. Даже та десантура, которую инструктора из Краснодарского ЦСН натаскивали, и та, кажется, просто свыше сигала. Даже интересно стало, что же за нами прилетит-то? Думаю, точно не Боинг. Во-первых, ему тут в горах сесть просто негде. Во-вторых, вряд ли такие машины тьму пережили. Там же всюду электроника которая от электромагнитного импульса погорела в момент первых же относительно недалеких ядерных взрывов. Боевой техники то и куда легче. Если верить рассказам одного моего знакомого еще по прошлой жизни Литуна, единственное, что может сгореть, так только новомодный GPS-навигатор, что вряд ли сильно скажется на боеспособности машины. Потому как наших штурманов сначала накрепко учат ориентированию по картам, а уж потом разрешают пользоваться буржурской игрушкой. Но ну и тут есть свои трудности. Вертолет вряд ли сможет долго летать без запасных частей. А все ли их сейчас производят? Хотя, конечно, компенсировать отсутствие производства можно техническим каннибализмом. Взять, к примеру, десяток боевых вертушек, выбрать одну самую новую, исправную, остальные аккуратно разобрать, превратив их в своего рода доноров для сохранившей боеспособность машины. Впрочем, все мои идеи и догадки чистой воды дилетантства. Я ведь в авиации, что называется, ни ухом, ни рылом. Думаю, были идеи поумнее, благо светлых голов у нас всегда хватало. Главное, результат налицо. Авиацию все ж таки сохранили. Правда, пока непонятно в каком виде и объеме. Но если честно... Есть у меня подозрение, что пришлю за нами что-нибудь вроде старого доброго кукурузника – Ан-2. Машины простой и надежный, будто кувалда. Несмотря на свой преклонный возраст, если мне склероз не изменяет, был кукурузник машины на юге России очень распространенный и популярный. И сельхозавиация, считай, только из них и состояла, и парашютисты с них во всевозможных аэроклубах прыгали.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 И Олег из могилов собственной персоной. Сержант аккуратно подогнал вас к уже начавшему разворот самолёту. Грузите живее, голос Олега в рёве самолётных двигателей был почти не слышен. Мы не стали спорить и почти бегом дотащили ящик до гостеприимно распахнутого люка и передали в рампу стоящему там второму пилоту. Тот крякнув от натуги задвинул его в угол салона. Блин вы туда кирпичи наложили что ли скорее прочитал по его губам чем услышал я почти что извини брат полегче ничего не было все хорош зубаскалить, грузитесь подталкивает меня в спину из могилов и то верно спешить нужно сержант вон еще назад ехать давай дружище счастливо оставаться крепко жму я на прощание руку пограничнику и вам не пуха к черту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 Как говорится, для хороших людей Дима не жалко. Ладно, речь не об этом. Помимо того, что ты сам выдумал, мы еще кое-что сообразили. Например, по всем официальным записям, вот эта вот дурмашина сегодня летала не под Ботлих, а в район давно разрушенного села Сурхахи, что рядом с Назранью. Там есть подходящая для посадки площадка. Ее даже несколько раз как в ВПП использовали. Мало того, один из этих парней...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 А что за самолет такой? Смотрю на него, смотрю, вроде как видел его, но не уверен. Миша, я тебе удивляюсь, хмыкает в ответ из могилы. Это же Л-410, чешский. Древнее него только Ан-2, да мамонты. С конца 70-х кукурузники на них заменяли. Правда, к счастью для нас, так до конца и не заменили. Неужто там не видел ни разу? Слово там Олег специально выделил.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 что потом во время Большой Тьмы на хозяйственные нужды раздербанили. А эти вот малявки вроде как и не нужны никому были, потому и уцелели. Сейчас каждая на весь даже не золото, а не знать чего. Родия какого-нибудь или осмия. Так что цени, ядрёна кочерыжка. Видишь, как мы с тобой спешили. А мне, господин майор, что не за мной ты спешил.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 состоящим на ней большим алюминиевым чайником и висящему на стене шкафчику с чашками, сахарницей и кульками со всякими пряниками и сухарями, это была комната дежурной смены. «Вы здесь пока покемарьте, товарищ лейтенант, а когда за вами приедут, я вас толкну». «Лады», — легко соглашаюсь я. И как только солдат выходит, стянув берцы, с довольным стоном вытягиваясь на диване.